Четвертое. Это был старый рюкзак с фирменным логотипом «Конверс» в виде круглой резиновой бляшки. Ткань пропиталась пылью, обветшала и выцвела. Когда-то новый, горчичного света, теперь рюкзак был грязно-желтый, почти серый. Он был чем-то набит и оказался довольно тяжелым. Мне стало любопытно. Хотелось открыть его, Но я не рискнул. Кто его знает, что там лежит. Решившись, наконец, я расстегнул молнию. Черт побери! Не зря я так опасался. Он был битком набит банковскими купюрами. Я мигом вскочил, будто там лежали не деньги, а живые змеи, и они собирались напасть на меня. Кародек вывалил содержимое на стол. В основном купюры по пятьдесят. и сто евро. Деньги высыпались, образовав рыхлую кучу. «Сколько тут?» Он взял в руки несколько бумажек разного достоинства, прищурился, умножая в уме и прикидывая по объему размер состояния. «На глазок примерно четыреста тысяч евро». «Анна, что же ты натворила?» «Как ты думаешь, «Откуда столько денег?» – спросил я слегка ошарашенный. «В любом случае, Анна нам не расскажет». Почесав затылок, я закрыл глаза, соображая, откуда могла взяться такая куча наличных. «Ограбление?» «Выручка от продажи астрономического количества наркотиков?» «Шантаж какой-нибудь богатой знаменитости?» «Откуда ж еще?» В памяти вновь возник жуткий снимок трех обгоревших трупов. Наверняка существовала какая-то связь между ними и этими деньгами. Но какая? Это, однако, не все, парень. Вот тебе еще один сюрприз. В боковом кармане рюкзака Карадок обнаружил два удостоверения личности с фотографией Анны в возрасте 17-18 лет. Первое на имя Полины Паже, другое — Магали Ламбер. Оба имени мне были незнакомы. Марк протянул их мне поближе, чтобы я как следует рассмотрел. Разумеется, это фальшивки. Я был в растерянности. Мой взгляд скользнул за окно. Там, снаружи, кипела жизнь. Как ни в чем не бывало, светило солнце, отражаясь в окнах дома напротив. Живые плети ползучего плюща обвивали балкон. Все-таки за окном лето. «Вот это барахло», – заключил Марк, показывая мне первое удостоверение, дрянная подделка. Такие делают в Таиланде или во Вьетнаме. За 800 евро ты можешь заказать себе такую же в любом криминальном районе. Ими часто пользуются наркоманы». «А другое?» Карадек поправил очки на носу, словно ювелир, склонившийся над драгоценным камнем, поднес к глазам второе удостоверение и стал рассматривать его внимательнейшим образом. «Это, конечно, получше, хотя и не вчера сработано. Ливанского или венгерского производства такое может стоить три тысячи евро. Конечно, экспертизу не пройдет». но с этим ты можешь спокойно жить, ни о чем не беспокоясь. Земля закачалась у меня под ногами. Все мои предположения рухнули в одночасье. Мне понадобилось пару минут, чтобы прийти в себя. Теперь, по крайней мере, все ясно, — резко сказал Карадек. У нас нет выбора. Мы должны пойти по следу и докопаться. Что произошло с Анной Беккер в прошлом? Я опустил голову, опять воспоминание о страшном фото с тремя обгоревшими телами пронзило мозг, а в ушах стоял тихий голос Анны. Она шептала мне «Это сделала я! Это я!»